Шёпот в мой дремлющий тогда не входит ум державен. Октябрь уж наступил, уж роща отрехает последние листы с ногих своих ветвей, вдохнул осенний хлад, дорога промерзает, журчая ещё бежит замельницу ручей. Но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъездие и поля с охотою своей, и стражду той земли от бешеной забавы, и будет лай собак уснувшие дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скушна мне от тебя,ль, вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровой зимой я более доволен, люблю я снега в присутствии луны, как лёгкой бег саней с подругой быстр волен, когда подсобылем согрета и свежа, она вам руку жмёт, пылая и дрожа.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 Иль киснут у печей за стёклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда без зной, ды да пыль, ды да комары, ды да мухи, ты вся душевной способности губя, нас мучишь. Как поля, мы стражим от засухи, лишь как бы напоить тебя, да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы. старухи и проводя фио блинами и вином поминки ей творим мороженным и льдом дни поздней осени бронята обыкновенно но мне она мила читатель дорогой красою тихой блистающей смиренно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 Вам чехоташная дева порою нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонит собе с ропот и без гнева, улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит зева, играет на лице ещё багровый цвет, она живая ещё сегодня, завтра не. Унылая пора, очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и взолта одетые леса, в их синих ветрах шум и свежее дыханье, и мглой волнистой покрыты небеса, и редкой солнца луч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 Чередой находит гол, легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полон. Таков мой организм. Извольте мне простить ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня. В раздоле открытом, махая гривою, он саднику несёт, из звонка под его блестающим копытом звенит промёрзлый дол и тряскает цлёп. Но гаснет краткий день, и в камильке забытом огонь опять горит, то яркий свет лиёт, то тлеет медленно, а я пред ним читаю.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 повелел куда ж нам плыть